Глава вторая. Вот то, что мне известно про Вилла б э ч м е н а Проживает по адресу Северо-Западная Мэрион Стрит, 1530, в точности в одной е м футах от моей о б щ а г и Примечание. 1675 футов, примерно 510 метров. Конец примечания. Ближайший от его дома отдел полиции в пяти минутах езды. Его дом. Часть квартала шпалерной застройки с обеих сторон к нему вплотную примыкают другие такие же дома. Окна первого этажа и входная дверь забраны железными решетками. В течение прошлого года в непосредственной близости от него совершены тридцать н а с и л ь с т в е н н ы х преступления, в основном вооруженные ограбления. А вот что удалось выудить из его аккаунтов в соцсетях: Уилл Бэчман, т член студенческого братства Сигма Альфа Эпсилон. Сае, штаб-квартира которого находится в нескольких кварталах от его дома. Сосед по съемной квартире Некто к о р д и тоже из Сае. Уилл Бэчман т только что перешел на третий курс, специализируется на политологии и подумывает в качестве второй профильной дисциплины взять экономику. Член университетской команды п о л а к р о с с у но еще любит плавание. Примечание. л а к р о с с Контактная спортивная игра между двумя командами с использованием небольшого резинового мяча и напоминающих сачки клюшек с длинной рукояткой — нечто вроде хоккея на траве с возможностью высоких бросков из-за головы. Конец примечания. Я как-то плавала с ним, когда мы были помладше. Любит музыку в стиле хаус и курить траву. Владеет черным Фольксвагеном Джетта, который какой-то урод недавно тюкнул на парковке возле супермаркета Джайант. читает драдж-репорт и считает, что всех н ы т и к о в и либерастов давно пора прижать к ногтю. Примечание. Драдж-репорт — новостной интернет-ресурс правого толка, нечто вроде дайджеста материалов из других изданий с короткими редакционными комментариями. Конец примечания. У него есть мать, которая появляется на публике исключительно в жемчугах и в о л о н т е р с т в у е т в Красном кресте, и младший брат. Проживающие по адресу 08754, Нью-Джерси, Томс-Ривер, Хоппер-стрит 235. Могу предположить, что затаривается Уилл, в основном в д ж е н т и в ш о поскольку именно там ему и помяли тачку, а в каком-то из интернет-постов он жалуется, что в ближайшем от его дома супермаркете Сейфуэй полно всяких мудаков, из-за которых очередь е два двигается. Я знаю, что он частенько бывает в Баттеркрем-Бейкере, поскольку в одном из недавних постов он похвастался, что получил там свою десятую порцию кофе бесплатно. Как-то раз Уилл посеял свой мобильник на 1 4 й улице, где-то между Пистри и э с т р и т возвращаясь домой возле рядом подпитии, так что, наверняка, частенько зависает в этом районе. А вот забираться восточнее седьмой улицы не любит из-за местных. Примечание. Восточнее Седьмой улицы в Вашингтоне начинаются кварталы, населенные в основном чернокожими. Конец примечания. В прямой видимости от входной двери дома Уилла есть небольшая кондитерская, того рода местечко, в котором можно засесть с чашечкой кофе на несколько часов, и никто и не просечет, что на самом-то деле ты наблюдаешь за домом через дорогу строя коварные планы. Нынешний рост Уилла Бэчмана по моим прикидкам 6 футов и один дюйм. Команда полокроссу в а д а м с е я не из последних, так что, наверняка, парень о н н а к а ч а н н ы й и физически явно сильнее меня. То, о чем мне не следует забывать ни на секунду. У него густые светлые волосы и тонкая верхняя губа. Предпочитает рубашки поло и свободные штаны цвета хаки. Носит на шее ожерелье из маленьких белых ракушек. Его дружки — вполне предсказуемый набор из состоящих в студенческих братствах тусовщиков и игроков флакрос. В, в основном белые, с красными от пива физиономиями на мутных картинках в интернете вечно тычат во что-то пальцами. Они пьют пиво, проводят тематические вечеринки, ходят под парусом на реке Потомак. Для них и т у с о в к а не тусовка, если кто-нибудь в итоге не загремит в больницу с алкогольным отравлением. y o l а Примечание. Йола. You live only once. Живем только раз. Интернет-тек популярный среди тусовщиков. Конец примечания. Что же касается Корди, то излюбленные темы его постов — компьютерные игры и НФЛ. Примечание. НФЛ — Национальная футбольная лига, профессиональная лига американского футбола в США. Конец примечания. Со своей подружкой Мирандой, они вроде то сходятся, то расходятся, но на данный момент опять вместе, и он частенько остается ночевать в ее квартире на Дюпонсёркл, оставляя Уилла в полном одиночестве. Еще в их компашку входит Майк Эйри, тоже игрок в лакросс и член саи. На фотках этот Майк обычно фигурирует в окружении целой стайки девиц с в ы с у н у т ы м и языками, облапив их за плечи. Я запросто могу стать такого рода девицей. из тех, кто проскальзывает в чью-то жизнь и выскальзывает обратно практически незамеченный. Уилл, Корди и Майк недавно участвовали в каком-то мероприятии, организованном неким Чарльзом Портмантом. Чарльз тоже из Сая, и его аккаунт в Инстаграме буквально забит постами про всякие светские тусовки. На одной из последних таких фоток Уилл и его дружки во всем белом на каком-то благотворительном сборище. Поиск на скорую руку в интернете показывает, что отец Чарльза Люк Портман, д председатель Национального комитета Республиканской партии от штата в и р д ж и н и я а программа мероприятия включала лобстеров и эксклюзивные коктейли. У Уилла Бэчмана нет подружки, поскольку братва превыше всего, а бабам доверия нет. У Уилла Бэчмана, наверняка, нет ствола из-за строгих правил касательно оружия в округе Колумбия. Уилл Бэчман п о с т и т достаточные инфы про свои занятия в универе, чтобы сообразительный человек мог легко составить его учебное расписание. Хэштег "Жизнь Сая" фигурирует в его постах достаточно часто, чтобы запросто предсказать, какого рода движуху он и его со т о в а р и щ и по студенческому братству собираются замутить на любых предстоящих выходных. Куда они пойдут, и с кем, и до какой степени нажрутся. Уилл Бэчман слишком много пьет и з а в и с а е т с людьми, которым до него нет никакого дела. Уилл Бэчман уже сделал несколько серьезных ошибок. Уиллу Бэчману осталось жить ровно шестьдесят дней.